Глава двадцать Благодаря сумме и бабушке мысли о том, что в моей размеренной и спокойной жизни стало вдруг слишком много мужчин, позабылись. По возвращении домой мы с моим любимым питомцем побежали в парк. На город опускались сумерки, прохожих становилось меньше, и я опустила пса с поводка. Сумрак бегал по тропинкам, но неизменно возвращался ко мне. Мы прошли по нашему привычному маршруту и задержались на берегу небольшого озера. Летом здесь всегда красиво. Цветы, закутанные в зелень, и стайка уток, прилетевших на теплые месяцы. Однако и сейчас, когда лето прошло, но осень еще не стала полноправной хозяйкой города, парк выглядел изумительно. «Твой мальчишка все так же проказничает!» Услышала я знакомый голос. Обернулась и увидела старичка в неизменной клетчатой кепке. Дмитрий Максимович жил рядом с парком. Был счастливым обладателем таксы по кличке Дозор. А еще умел рассказывать интересные истории из жизни. Я подозревала, что все они были плодом бурной фантазии старика. Но с радостью всегда поддерживала беседу. «Здравствуйте, Дмитрий Максимович!» — ответила я. Дозор флегматично смотрел на меня снизу вверх, а я присела перед грустным псом. «Как ваши дела?» — смотрю, дозор грустит. Мягко улыбнулась я, поглаживая пса за ушами. «По стариковски, Ратте!» — вздохнул дедушка. «Пришлось в ветеринарку возить. Проглотил на прогулке какую-то гадость негодник». «Бывает», — кивнула я, отыскала сумрака взглядом. «Мало ли, тоже отроют что-то жуткое в кустах. Пусть он и дрессирован отлично, и приучен есть только то, что даю ему я, а все равно всегда переживала за его здоровье. Люди у нас ужасные, бросают всякий хлам на землю, как будто урны еще не изобрели. А твои как дела?» Спросил Дмитрий Максимович, присаживаясь на лавочку, оказавшуюся свободной. «Не видел вас с сумраком в последние дни. Приболела? Что-то глазки у тебя грустные». Я замешкалась. Старик всегда мне нравился. И если бабушка знала меня еще с детства, и я старалась не огорчать ее своими проблемами, то с Дмитрием Максимовичем можно было поговорить о том, что меня тревожило. Я не ждала помощи от старика, но мне становилось легче от его внимания. Пусть он и не давал особых советов, а всего лишь слушал меня. Я запуталась немного. Поделилась я своими мыслями. «Готов спорить, что здесь замешан мужчина», — подмигнул мне старик. «Жаль, что я староват для амурных дел. Видела бы ты меня в юности, дорогая». «Но я уверен, что ты выбрала достойного представителя мужского пола». «Все немного иначе», — вздохнула я. «Говорят, если рассказать о своей проблеме хорошему человеку, то она сама собой решится», — заметил старик. «И кто же это сказал?» — рассмеялась я. «Мы с дозором», — хохотнул Дмитрий Максимович. «Так, мы ждем подробностей Роттана». Дозор тявкнул, подтверждая слова хозяина. А я кивнула и на одном дыхании выпалила. Я встретила человека. Он очень меня тревожит и волнует, и бесит, и жутко изводит, но я постоянно думаю о нем. — Это тот парень, твой начальник? — предположил дедушка. — К сожалению, нет. Я выдохнула, опустила голову. Мне было стыдно за свои мысли и за то, что я осмелилась кому-то в этом признаться. Боже, у меня нет прав даже думать о романе, а обсуждать его тем более. Этот человек очень влиятельный. Вышло так, что он обратил свое внимание на меня. Продолжала каяться я. «Неудивительно», — заметил Дмитрий Максимович. «Ты очень красивая девушка». «Мы с дозором это сразу заметили, да, друг?» «Более того, он жених моей сводной сестры». Заколотила последний гвоздь в крышку гроба, где, как я предполагала, будут погребены хорошие и добрые мысли старика обо мне. А еще он видит во мне лишь тело. Ну, вы понимаете. Я окончательно смутилась, а старик некоторое время молчал. И когда я уже готова была провалиться от стыда под лавку, на которой мы сидели, Дмитрий Максимович спросил. «А ты? Он тебе нравится? Есть в нем хоть что-то хорошее, за что можно полюбить?» «Я... я не знаю», — прошептала я, вспоминая Львовского. «Да, он красив. Возможно, умен. Иначе не стал бы столь известным и обеспеченным. Силен». Под пиджаком прекрасно просматривается фигура. И ясно, что все эти мускулы — не заслуга достижений пластических хирургов или анаболиков. Львовского я знала лишь с внешней стороны, но этого знакомства мне вполне хватило. Я не собиралась узнавать его ближе. Вот только сердце начинало гулко биться, когда образ Романа появлялся перед мысленным взором. «Меня тянет к нему». «Но я его совсем не знаю», — честно ответила я. «Он понравился тебе. Возможно, ему стоит дать немного времени», — подсказал старик. «Сердце не обманет, Ратте. Тем более такое светлое, как у тебя». Я слушала слова знакомого. Какова вероятность того, что он прав? Одна из тысячи? Миллиона? Не удивлюсь, если это так. Дозор требовательно тявкнул, потянул поводок. «Кажется, мой дозор устал», — пояснил желание пса Дмитрий Максимович. «Радьте, уверен, что все у тебя получится. Поверь уж древнему старику, девочка». Я тепло попрощалась с давним знакомым. Сумрак резвился, разгонял голубей, не успевших спрятаться на ночлег. А я призадумалась. О Саше и о новом знакомом Прохоре я даже не вспоминала. Все мысли вращались вокруг Львовского. Решила не брать пса на поводок. Прохожих было мало. А Суми всегда слушался по первому жесту или приказу. И мы побрели домой.